Глава 11. Ценность пустоты. В движениях, происходящих в теле, всегда есть главная точка, откуда появляются ощущения, дающие возможность воспринимать процесс. В самой этой точке отсутствует ощущение, но именно она позволяет процессу протекать в пространстве восприятия. Колесо движется не потому, что у него есть спицы и обод, а потому, что есть пустота втулки, благодаря которой вращается колесо. Тело состоит из множества приспособлений, которые представляют собой соединение разных тканей, но все они создают пустоты и полости, в которых происходят все превращения вещества. Именно благодаря пустотам и полостям ты способен действовать в своем теле. У тебя есть глаза и уши, посредством которых внутреннее пространство сообщается с внешним. Но благодаря внутреннему пространству, которое является пустотой, вся конструкция может работать в этом мире и вмещать все многообразие твоей личности. В работе с телом не забывай, что все проявленные процессы являются лишь вторичным результатом процессов, протекающих благодаря наличию пустот и полостей, в которых они происходят. Древняя мудрость Желтого Императора Из пяти органов накопителей и шести органов распределителей сердце является хозяином, уши слышат для сердца, а глаза — отслеживают для него происходящее, являясь удельным князем. Легкие – это для сердца советник при правителе, а печень – его полководец. Селезенка осуществляет функции охраны, а почки управляют внешним. Пять органов накопителей – это то, с помощью чего существуют и накапливаются вещества ощущений, сознаний, кровь и силы дыхания, вещество ощущения пространства и времени. Шесть органов распределителей — это то, с помощью чего превращаются и преобразуются злаки и вода, происходит движение внутренних питающих жидкостей тела, янской и иньской. Человек все это получает от неба, в этом нет различия между глупым и одаренным. Это не определяет глупость и мудрость, одаренность и бездарность, но это предполагает проживание отпущенных небом лет до конца. Если человек движется правильно, то не будет болезней, связанных с искажениями и отклонениями, и сто лет проживешь без упадка. Состояние ума. Практическое осмысление. Для начала нужно понять, что мы называем умом. Выделим условно пространство сознания. Это пространство, где действует ум, а сила сознания – это сила, которая определяет эффективность умственной деятельности. Двигаясь дальше, назовем веществом сознания воображаемое вещество, которое питает силу и делает качество усилий сознания совершенным. Ум в пространстве сознания должен действовать спокойно и плавно, как дыхание. Можно определить правильное состояние работы ума как отсутствие тревожных или мешающих мыслей в сознании. Уподобим действие ума действию дыхания. В работе ума, следовательно, появляются вдохи и выдохи. Вдохи и выдохи в работе ума – Это чередование волн усилия внимания и восприятия. Внимание – это напряжение, соответствующее вдоху, а восприятие – отпускание этого усилия, соответствующее выдоху.